преодолеть все препятствия. «Нужно попытаться», — сказала она, — «как-нибудь устрою». «Как их зовут?» «Фамилия Боддик, имен я не знаю, одной четыре года, другой пять. Дайте мне адрес, я сама к ним заеду. Если они не больны какой-нибудь заразной болезнью, мы их возьмем». «Вы ангел», — сказал Майкл. Нора Керфью покраснела. «Вздор!» — сказала она, открывая дверь в соседнюю комнату. «Вот наша столовая». Комната была небольшая. За пишущей машинкой сидела девушка. Она подняла голову, когда вошел Майкл. Другая девушка сбивала яйца в чашки и в то же время читала томик стихов. Третья, видимо, занималась гимнастикой. Она так и застыла с поднятыми руками — «Это мистер Монт», — сказала Нора Керфью. «Мистер Монт, который произнес в палате ту самую прекрасную речь. Мисс Бетс, мисс Лафонтен, Фонтен, мисс Бистон». Девушки поклонились, и та, что сбивала яйца, сказала «Замечательная речь». Майкл тоже поклонился. «Боюсь, что все это впустую». «Ну что вы, мистер Монт?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 В конце концов, если здесь, в Европе, мы сотрем друг друга с лица земли, то появятся только новые пустыни величиной с Сахару. Погибнут люди, слишком бедствовавшие, чтобы приспособиться к жизни, а для остального человечества наша судьба послужит уроком, не правда ли? Хорошо, что континенты далеко отстоят один от другого. — Весело! — воскликнула Нора Керфию. Майкл усмехнулся.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 «Мы вами восхищаемся гораздо больше. Вы не отказываетесь от работы в парламенте!» Снова Майкл усмехнулся. «Мисс Лафонтен вас зовут на кухню». Девушка, сбивавшая яйца, направилась к двери. «Вы умеете сбивать яйца? Я сию минуту вернусь». И, вручив Майклу чашку и вилку, она скрылась.